769. Куру. Очень поучительно наблюдать, как воздействуют вибрации ауроносителя света на тех, с кем он соприкасается. Отметим три случая. Первый, когда вызывают к проявлению все светлое и лучшее, что сосредоточено в человеке. Второе, когда вызывают ярое и темное противодействие антагонизм и злобу. Третий, когда, загоревшись и вспыхнув в начале, Человек вдруг оборачивается к свету темной стороной своей сущности и становится врагом света. Этот последний случай особенно опасен, ибо рождает предательство и делает почти невозможным определить человека по характеру его первичной реакции, которая позднее изменяется на совершенно противоположную.